ориентирование в воде. Неудачный прыжок с парашютом в эмоциональном смысле моего стремление к полётам не остудил. Большая цель давала больше энергии. Её надо было куда-то тратить. Вы будете смеяться, но в конечном итоге я опять оказался в проруби. В Зеленограде, в 7-м микрорайоне есть Чёрное озеро. Несмотря на мрачное название, место во всех отношениях светлое. Вокруг лес, на берегу детская площадка, пешеходная дорожка. Чёрное озеро и излюбленное место отдыха зеленоградцев в летнее время. Вот зимой его люби вали моржи. И какой-то общественно-сознательный мож каждое утро прорубал вальду проруби. Я с ним так ни разу и не встретился. Мы не совпадали по времени. Моё купание начиналось часов в 5-6 вечера, а мож общественник купался по утрам. Однако проруб сохранялась в чистоте и порядке. Деревянные ступеньки уходили под воду, а для удобства спуска были приспособлены поручни, куда не больше полутора метров, очень удобно. После работы бежал от больницы к озеру, переодевался в плавки и забирался в прорубь. Процесс выглядел следующим образом. Сначала я спускался в воду по колено и мочил руки и ноги. Сразу же после этого погружался на дно проруби. Быстро нырял с головой, и пулей наружу вытираться. Это, так сказать, внешний антураж. Внутренние ощущения потрясающие. Они никак не связаны с холодом или теплом. Самое главное — решимость, которая стоит на первом месте. Это чувство согревает и душу, и кожу. Люди лезут в прорубь не из-за любви к воде, для этого есть бассейн. Философскую подоплеку напишу к обычно курсивам. Существует универсальный для природы закон – части и целого. Внутри целого есть силы, которые удерживают его части. Каждый из нас является частью чего-то целого. Например, семьи, работы, школьного или институтского коллектива. Если вы пытаетесь уйти из семьи, с работы или из класса, сразу же вызовете сопротивление тех самых удерживающих целые силы. чувствовать целое, значит, правильно ориентироваться в материи. Как я уже писал во второй части книги Сияющие горы это самая сложная в реальности. Закон счастья и целого универсальный, то есть подчиняется себе как живую, так и неживую материю. И обратите внимание на автомобиль. Хотя он представитель неживой материи, но в то же время является целым, у него есть своя собственная жизнь. Машина требует, чтобы её заправляли соответствующим топливом, ухаживали согласно таблице рангов. В нашем технократическом мире внутренняя стоимость человека напрямую связана с рыночной ценой автомобиля, которым он владеет. Мы всё больше сливаемся с живой материей, которая подчиняет нас своим законам, отбирая живую силу. С возрастом многие из нас теряют детскую непосредственность, часть её душой С одной стороны, такие люди приобретают защитную корку, теряя при этом гибкость и возможность черпать силы из других источников. Источником живой силы является живая природа. Земля, вода, воздух. Но вот что важно. Для обмена силами нужен прямой контакт с голой кожей. Без обуви с землей, без одежды с водой и воздухом. Перед тем, как забираться в озеро или речку, обязательно сориентируйтесь в пространстве. Назовите природу по имени. Почувствуйте её цельность. Это не просто вода. Это личность. Поверьте, значительно более мудрая и живая, чем ваш автомобиль. Помните, на открытом воздухе ближние и дальние пространства сливаются, но как вы погружаетесь в живую воду, она становится ближним миром. Нырните с головой и мысленно оглянитесь вокруг, осмотрите своё водное жилище. Здесь нельзя дышать, даже не пытайтесь, но думать не возбраняется. Закон ориентации на суше и в воде одинаковый, главное не отрываться от реальности. Не представляйте себя в Тихом океане, если сидите в пруду. Маленькая вода по-своему прекрасна и даст вам столько же сил. как её старшие сёстры. Колодец, пруд, озеро, речка, море, океан — они связаны друг с другом, являются целым. Все вместе и каждый в отдельности несут живую силу. Когда вы погружаетесь в озеро, вся мёртвая энергия смывается, как грязь. Правда, ненадолго, ровно до тех пор, пока вы снова не начнёте думать о мёртвой материи. Как всегда, мысль первична. О ком думаешь, с тем и живёшь. Если в мыслях мёртвой матери деньги, одежды, машины, душа пропитается мертвечиной. Чем дольше думаешь, тем сложнее смывать. Сложно, но можно. Пока сам жив, ходи по земле, погружайся в воду, летай в небе.